Глава восьмая. Сжав кулаки от злости, Диана вышла из дома и направилась к дороге. Сейчас она ненавидела Стефана Висконти еще больше. Он затащил ее в психушку и повесил на нее ярлык душевно больной. Ей так хотелось высказать ему все, что она о нем думала, хотя ему наверняка все равно, как сложится ее дальнейшая жизнь. Но благодаря ей он уже лишился двух с половиной миллионов долларов, и это еще не конец. Такси тут же подъехало, словно ждало за углом. Диана села на заднее сиденье, продиктовала адрес, который не произносила уже много лет. Адрес красивого здания, где располагалась Мортенера. Жаль, что она вернула туды машину. Надо было хоть что-то оставить себе. И без того подарил ему круглую сумму. Но что джип по сравнению с её Infiniti? Небо и земля. Но избавление от своего автомобиля стало ещё одним желанием. И неважно, что он единственный в своём роде и пуленепробиваемый. С ним связано воспоминание, от которых хотелось избавиться, как и от креста на своём плече. Такси ехало неспешно. Диана смотрела в окно и любовалась родными улочками. А на душе у неё было неспокойно. Она нервничала, то ли от того, что сейчас увидит тех, кто когда-то на свалке её жестоко предал, то ли от воспоминаний, которые связаны с местом, куда она направлялась, то ли потому, что может встретить Стефана. Скорей бы забрать машину и уехать отсюда подальше. Водитель остановил такси возле забора, за которым располагалось двухэтажное здание из красного кирпича. Здесь ничего не изменилось. Такой же пронзительно свежий морской воздух и ветер сильнее, чем в центре города. Диана направилась к зеркальным дверям с начищенными до блеска ручками через стоянку, как когда-то шла устраиваться сюда на работу. Она оглянулась, высматривая чёрный Lexus Стефана. Хоть бы его не было в офисе, где они не хотела столкнуться с ним. Лексуса не было. Среди других автомобилей на стоянке она заметила необычную машину цвета тёмного графита. Кажется, она раньше её не видела. Похоже, кое-что за время её отсутствия всё-таки изменилось. Диана машинально взглянула на окно на втором этаже. Не наблюдают ли за ней? Но в окне никого не было. Девушка решила рассмотреть привлёкшую её внимание машину. вытянутые фары, необычная решетка радиатора, на которой красовался круглый логотип. Диана присела на корточке, рассматривая его. Зеленая змея, глотающая человека. Бесцион. Эмблема рода Висконти. Сразу стало понятно, кому принадлежит этот Альфа-Ромео. Ее удивило, что Стефано разместил на машине герб своего рода, ведь он ненавидит все, что связано с его прошлым. А картины с фамильным замком в его кабинете? Он женился и ввел жену в семью. Он вспомнил о своем аристократическом происхождении. Она, Диана, не смогла заставить его вернуться в семью. А вот у Хелен это получилось. Девушка нахмурилась и отошла от автомобиля. Лучше бы она не видела этого. Диана зашла в здание. Здесь все было по-прежнему, вот только вместо Мэтта к ней шагнул незнакомый охранник. «Вы к кому?» Диана, не отвечая, обвела взглядом холл, понимая, что людей сегодня больше, чем в тот день, когда она впервые тут побывала. Девушка высматривала знакомые лица, но их не было. Мисс, напомнила себе охранник, и Диана посмотрела на него. Действительно, к кому она? По сути, никому, но сказать что-то надо. Мне надо кое-что забрать. Она прошла мимо охранника, он попытался перегородить ей путь, но Диана не обращала на него внимания, просто шла к закрытому гаражу. Вот чёрт, у неё нет ключа. У вас есть ключ? Она внезапно остановилась, и догонявший её охранник буквально врезался в неё. А чего? От гаража? Мне придётся вызвать охрану, если вы сейчас не покинете здание. Диана удивилась. А он тогда кто? Охрана завёл охрану против девушки. В голове не укладывалось. Где он набрал таких идиотов? Кто? Удивился охранник. Висконти «Или кто вас нанял?» Мужчина готов был уже ответить, но его перебил другой голос. «Леди Ди?» Диана обернулась и увидела Томаса. Темнокожий мужчина искренне улыбался и распахнул объятия. Диана рассмеялась и кинулась к нему. Томас поднял ее на руки и закружил, привлекая внимание окружающих. «Томас, как я рада тебя видеть!» «Леди Ди, вы не представляете, как я скучал. С вами все в порядке?» Он отпустил девушку и взял её лицо в руки, внимательно рассматривая его. С вами всё в порядке. Вы вернулись. Да, она вернулась, но не для того, чтобы обниматься, а чтобы вас сдать по заслугам. Я был там на сделке на поле, когда вы всё к чертям подожгли. Я был потрясён, увидев вас. И клянусь, когда вы показали лицо, я убрал пистолет. Я никогда не стал бы стрелять в вас. Вот это признание. Гул с нотками гнева раздался позади. Они обернулись и увидели человека, который не должен был этого слышать. Стефано стоял с цепью в руке за спиной. Сколько времени он был здесь, Диана не знала, но поняла, что он услышал достаточно, чтобы разозлиться на Томаса, его лучшего и преданного телохранителя. "А, это ты", с ехидством произнесла Диана. "Всегда появляешься не вовремя". "Как раз вовремя", натянуто улыбнулся он. Какая нелёгкая тебе принесла. Ты сам сказал вчера, что я могу забрать свою машину. Томас даже улыбнулся, но поймав на себя взгляд босса, спрятал улыбку и начал что-то рассматривать на полу. Ну так забирай и проваливай. Сказано грубо, жёстко, возможно, даже с расчётом на публику. Но Диана это не пугало, как раньше. Она перестала его бояться. С большой радостью Диана направилась в гараж. шла и думала, что ничего не испытывает к этому человеку. Ничего. Пустота. Кажется, даже ненависти уже не было. Мне ехать с вами? Диана услышала голос Томаса за своей спиной, но не обернулась. Да, ты Дилан и Диланой Антонио поедете со мной. Остальные остаются здесь. И помоги ей расчихлить машину, скомандовал Висконти. Томас догнал Диану и пошёл рядом. Здесь цирк. Рявкнул Стефана. Занимайтесь своими делами, бездельники. Эти слова её рассмешили. Она знала, почему с таким интересом её рассматривали охранники. Ведь это она устроила фейерверк на выжженном поле, лишив их босса партии кокаина. Тому помогал ей снимать с машины чехол, и пока они тянули брезент, произнёс: Он сегодня нервничает, но он не всегда такой. Висконти очень изменился. У него выросли белые ушки, и он превратился в пушистого кролика за время моего отсутствия. Томас тихо рассмеялся. Конечно, нет. Но он стал другим, более рассеянным, что ли. Таким рассеянным, что женился? Или у него расдвоение личности? Я мало знаю о его жене, но Ты всё сказал, прервал его грубый голос, заканчивая трёп и открыл гараж. Стефана стояло у входа, и Томас быстро освободил машину. Красавица, Дьяна улыбнулась. Даже твой мерзкий тон не помешает мне получить удовольствие от этой машины. Она коснулась рукой стекла, провела по капоту медленно, с наслаждением, специально растягивая время. Странно, но хотя Infinity досталась ей от этого человека, она оказывается всё так же её любит. Сейчас сядет в неё и понесётся в сторону кладбища, где её ждёт Лео. Там она проведёт целый день. А если не найдёт жильё, то и всю ночь. Томас открыл гараж и скрылся в здании, но Стефана не ушёл, а подошёл и открыл водительскую дверь. В добрый путь. Диана мило улыбнулась, села в машину и медленно выехала из гаража, оставляя позади здание и Стефана. Диана надеялась, что больше не вернётся сюда. Он не сказал ни слова о работе. Это отлично. Она поехала к ами, чтобы забрать свои вещи. Картер, который был в доме один, сверлил её недовольным взглядом. Но Диана старалась не обращать на него внимания. Его можно понять, он переживал за Камиллу или за себя. Подруге она позвонит, но, конечно, и не скажет всей правды о Картере, об их разговоре. Камилла не должна догадаться, что ее выгнал этот мерзкий тип, ее будущий муж. Затем она поехала на кладбище. Ее накрыло волнение от того, что сейчас она окажется возле могилы сына. Дыхание участилось, а сердце громко стучало. Руки не слушались, она с трудом нажимала на педали. Диана съехала на обочину близ парка и вышла на свежий воздух. Надо сделать паузу и перевести дыхание. За последние дни столько всего произошло. Необходимо выкинуть все мысли из головы и приехать к сыну свободной от них. Диана подошла к воде, долго стояла и смотрела в даль на линию горизонта, которой на самом деле не существует. Это иллюзия, и небо никогда не соприкоснётся с землёй. Джана была готова ехать дальше, но тут её внимание привлекла странная картина. Она увидела альфа-ромео цвета тёмного графита, которую окружили полицейские машины. Джана села в автомобиль, но вместо того, чтобы продолжить путь, развернулась. Ей хотелось узнать, что происходит. Фейерверк из мигалок полицейских машин приближался. Она уже отчётливо видела людей и невольно искала глазами хозяина машины с эмблемой Беццано. Он стоял с каким-то мужчиной, который что-то писал. Диана выпрыгнула из Инфинити и направилась к ним. Стефано, увидев её, прервал свою речь. Мужчина вопросительно посмотрел на него. Я сейчас вернусь, бросил Стефано ему и направился к Диане. А она, чтобы не смотреть ему в глаза, повернула голову и увидела лежащих на земле трёх человек. Тела их были окровавлены. Боже правый. Они были мертвы. Что ты здесь делаешь? Взконтес схватил Диану и рывком повернул к себе. Она окаменела от ужаса, ей уже доводилось видеть такое. Однажды её вызвали на это же место, на такой же огнистрел. "А ты?" задала она встречный вопрос и посмотрела ему в глаза. На секунду показалось, что в них мелькнул испуг. Не злость, не ненависть, не удивление, это был чёртов испуг, и это страшило больше, чем трупы. Это длилось мгновение. Потом Стефан остался сам им собой. Убили моих людей. Что я по-твоему здесь делаю? Кофе пью. Диана посмотрела на убитых. Никого из них она не знала. Какое ей дело до случившегося? Никакого? Дьявол жив, можно спокойно уезжать. Кто это сделал? Противополе прошептала она. Я не знаю. Гриф? Говорю же, не знаю, рявкнул он. Ты куда-то ехала? Вот и поезжай. Стефан рукой указал на дорогу. Диана почему-то захотелася остаться и разозлить его ещё больше. Это сделал Гриф, прошептала она. Это его почерк. Значит, он в городе. Значит, тебе об этом думать не надо. Это, видимо, тебе и не надо. Она ткнула в его грудь пальцем и тут же отдёрнула руку. Я могу подумать за тебя и себя. Где-нибудь подальше отсюда. не унимался Стефана. Видимо, ему во что бы то ни стало хотелось выгнать её отсюда. Но Диана не собиралась сдаваться. Похоже, человек, который лишил жизни её сына, где-то недалеко. Она вернулась, чтобы отомстить убийце. Стефана что-то знает о Гриффе, но молчит. Она ещё раз взглянула на окровавленные трупы, потом на Стефана. «Кто следующий? Ты?» Она видела, как напрягся каждый мускул на его безупречно красивом лице. Он зло прищурился, а она лишь мило улыбнулась. «Диана?» Голос Антонио она не слышала давно, но узнала его сразу. Он подошёл к боссу и улыбнулся девушке. «Сколько лет! Я рад тебя видеть!» Антонио тут же перевёл взгляд на Стефана, и улыбка сползла с его лица. «Или не рад?» «Не рад», — подтвердил тот и, схватив девушку за локоть, подтолкнул её к инфините. «Уезжай-ка ты как можно дальше отсюда!» Она лишь закатила глаза и распахнула дверь машины. «Я вернулась, Стефана. Хочешь ты этого или нет? Мне плевать на твоё желание избавиться от меня. В принципе, как и на тебя». Диана села в машину и стремительно отъехала. Нет, она не жалела, что увидела этот ужас. Теперь она точно знает, что гриф где-то рядом. Странно, что Стефана оставил за ним право жить. Но скоро она это право отберёт. Кладбище встретило её прохладой и тишиной. Диана неспешно шла среди могил, и каждый шаг давался тяжелее прежнего. Она плохо помнила похороны и не очень хорошо представляла, где находится могила сына. Но ноги шли сами. Узкая дорожка вывела ее к надгробию, где на постаменте из черного мрамора сидел белый ангел. Его крылья поникли, а лицо он закрыл ладонями. Девушка упала на колени и прикоснулась к надписи Леонардо Висконти. Стефано посмертно дал ему свое имя. Но сейчас это совершенно неважно. Лео никогда не войдёт в их жизнь снова. Лео, я скучаю. Обессиленная Диана легла на плетунь, не замечая холодом раморы. Она стряхивала листву с надписи, слёзы катились по её щекам. И вдруг её пальцы коснулись чего-то мягкого. Игрушка. Маленький зверёк, похожий на котёнка. И память нарисовала картину. Она купила его в супермаркете, чтобы Лео не плакал. ДолА ему в руке. С тех пор он не расставался с этой игрушкой, даже сейчас. Но как она здесь оказалась? Диана сжала зверушку сильнее, словно хотела ощутить тепло рук Лео, но его его не было. Сколько она так пролежала, сложно сказать. Долго. Вслушаясь в тишину, в которой растворялось собственное дыхание, ей тоже хотелось раствориться. уснула или нет, она не поняла, но решила провести здесь всю ночь. Нет. Всю жизнь лежать рядом с сыном и слушать тишину. Диана раздался лёгкий шёпот, и чьи-то пальцы нежно провели по её волосам. Она привстала, чтобы посмотреть на того, кто имел такое же право быть здесь, как и она. Ей захотелось его обнять и разделить горе на двоих. Она неожиданно для себя кинулась в объятия Стефана. а тут казалось только этого и ждал